Глава 23. Ритиарий. Поприветствуем непревзойденного, а висловчиво! Рвет глотку распорядитель, и толпа тут же подхватывает: Ависловчий! Ависловчий! Ависловчи. На этот раз против меня не игрок местный. «Вы все видели, как этот профессиональный ретярий помпейского амфитеатра эффектно провел первый поединок!» — продолжает распорядитель. «Красавчику будет ой как не сладко! Есть у него шанс выжить!» Снова трибуны взрываются. И в этом гвалте уже ничего не удается понять. Все кричат в разнобой. Медленно приближаюсь к центру арены. Подвижный полуголый противник без шлема тоже действует осторожно. В одной его руке застыл трезубец на длинном древке. В другой покачивается хитро сложенная сеть. Литиарий приглядывается ко мне. Данный тип бойцов был и у Мани. Всего несколько на всю школу. Для пробы меня как-то ставили против парочки. С одним я справился а второй меня запутал в сети и прикончил трезубцем. На этом тренировки против ретиарий закончились. По словам Мания и Протогена, Халвар точно не выйдет с копьем и сетью. И смысла натаскивания меня против подобных бойцов нет. Трибуны продолжают орать, распорядитель комментировать. Но я не слушаю. Передо мной враг. Мы уже близко. Смотрю на него. Он на меня. Холодный, немигающий взгляд, словно у рыбы. Выпад. Не мой, его. Стремительный и точный. Лишь быстрая реакция позволяет чуть склонить голову. И тройное острие не втыкается мне в лицо, а вспарывает воздух совсем рядом. Для меня становится неприятной неожиданностью большое расстояние, с которого противник почти меня достал. Дальше таким же стремительным движением возвращает резубец обратно, Авис ловчий цепляет зазубренный на острек край металлического крыла на моем шлеме. Меня резко дергает вперед, а навстречу уже летит сеть. Остается поддаться рывку, но чуть изменить свой полет. Ныряю вперед и в сторону, переводя падение в кувырок. Мой взмах меча во время прыжка проходит впустую. Авис убирает ногу, и мой клинок не дотягивается. А вот железные грузики на концах его сети больно хлещут по моей спине. Встав на ноги, мне тут же приходится отвечать мечом на удар трезубца, а затем отпрыгнуть назад. Грузики сети вжикают перед самым носом. Блин, да этот боец использует сеть как кистень. Он продолжает упорно наступать, а мне приходится в основном уворачиваться и отклоняться. Контратаковать не получается. Трезубец противника длинный, сеть тоже. Ловче не дает мне подойти и достать его оружием. Засада. Не так-не так подступиться не удается. «Кто поставил в бою на красавчика, уже кусают локти!» Не умолкает ни на минуту распорядитель. «Вот что значит многолетний профессиональный опыт против молодой неудержимости!» «Ловчий! Загоняет красавчика!» Мне приходится постепенно пятиться. Хорошо, что арена большая. Прижать меня к стене будет сложно. Не дамся. «Прикончи его!» «Хватит отступать! Бейся!» Сей, бросай! Прыгай на него!» Идея последнего совета у меня самого уже некоторое время крутится в голове. А еще у меня есть усиление духом. Но я собирался оставить этот сюрприз под конец состязаний. Да и не могу его бесконечно использовать. Вжух! На этот раз сеть проходит по низу, поднимая в воздух пыль с песком и чуть не цепляя меня за ступню. Получить это у противника, я бы мигом оказался на песке, и мне тут же в грудь был бы нанесен удар трезубцем. Похожим приемом меня победили в умания. Кажется, я снова слышу в шуме толпы одинокий крик. «Илюха, давай!» Визард Про, скорее всего, снова поставил на меня и проигрывать не хочет. Но мне на его желание плевать. Я просто проигрывать не хочу. Авис ускоряется. Его выпады все чаще. Ему, видимо, надоел этот затянувшийся бой. Мне тоже. Сколько ни размышляй, какого-то удачного способа или приема, чтобы одарить противника, не вижу. А подловить на ошибки не получается. Ловче их не совершает. Придется рисковать. Вот Ритиарий в очередной раз взмахивает сетью, пытаясь дотянуться до меня. Уклоняюсь. Тут же в меня летит тройной наконечник трезубца. Ухожу с траектории удара и... Когда Авис начинает притягивать древко обратно, я выставляю меч в левой руке за перекладину тройного наконечника цепляюсь за нее. И рывком дергаю на себя и чуть в сторону, отстраняя подальше от себя. Сам резко прыгаю вперед. Как я и предполагал, ретярий не позволяет мне вырвать из руки оружие. Но это мне только на руку, так как служит дополнительной опорой для рывка. Мне навстречу летит сеть. Выкидываю вперед правую руку с мечом. Его острие устремлено устремлено в шею противника. Лезвие проходит сквозь ячейки сети и движется дальше, ближе к своей цели. «Еще чуть-чуть и...» Ритиарий не дает своей сети окутать мое тело, дергает ее в сторону, немногим раньше. Вовремя для себя и неудачно для меня, так как дергает он ее вместе с моим мечом, из-за чего тот не достигает цели, но меня самого уже этим не остановить. В отличие от Димахера, в роли которого выступаю на арене, или того же Мурмелона, Ритиарий выступает без шлема. И сейчас металлический козырек на моем лбу сминает лицо Ависа. Дальше врезаюсь в противника телом и мы летим на песок. Я еще раз прикладываю ему по лицу козырьком шлема. Тот окрашивается в красный. Противник перехватывает мою левую руку с мечом, не давая себя добить. Правая заблокирована сетью. Ловчий перестает ее держать и пытается дотянуться до кинжала, спрятанного у него в голенище. На этот раз уже я перехватываю. Приходится правой рукой опустить меч. А затем снова и снова опуская свою голову в шлеме на его лицо. Раз за разом. Распорядитель что-то орет. Трибуны неистовствуют. А я опускаю голову, поднимаю и в очередной раз опускаю. Как только прихожу в себя, понимаю, что противник уже не сопротивляется. Лежит почти безвольно, но еще жив. Вырываю из его руки кинжал, всаживаю по рукоять под челюсть. Теперь все. Труп. Трибуны взрываются, а я как-то устал. Руки в победном жесте не поднимаю. На зрителей и балкон со знатью не смотрю. Просто подбираю свое оружие и притусь на выход. Нужно отдохнуть. Клан Дангенфорс. И не только. Город Эпир. Амфитеатр. Вот это воин! Вот это убийца! Зверь! Он ни перед чем не останавливается! Находясь чуть ли не вместе с трибунами в экстазе, продолжает вещать распорядитель когда кинжал обрывает жизнь Ависа ловчего. «Да!» – дружно орут соклановцы. «Он снова выиграл!» – ликует Понка прекрасно. «Мы выиграли!» Пусть коэффициент на красавчика сейчас не такой впечатляющий, как при сражении со Снором, но все же сумма, поставленная на победу, решает. Чуть позже, когда шум зрителей стихает, на плечо Визор Дупро ложится чья-то рука. «Молодой человек!» Обращается к нему голос. Глава клана, как и остальные его члены, оборачивается. За их спинами стоят те два мага, разговор которых успел подслушать Визард Про. Их высокий уровень над головами и очень недешевая экипировка внушают желание говорить с магами в вежливой форме. «Чем могу помочь?» Визард запинается. Ему не очень привычно общаться в такой форме. «Подскажите, нам не послышалось, или ты уже который бой гладиатора, объявленным как красавчик, называешь Илюхой?» «Было такое?» Осторожно соглашается парень. «Он не знает, что могут хотеть эти два мага». И как с этим может быть связан читер? Быстрое прокручивание в голове разных вариантов результатов не дает. Может, эти игроки тоже связаны с теми, что захотели устроить Илюхе веселую жизнь, а заодно наказать его хозяина по имени Мани? «Ты его знаешь лично?» «Пересекались как-то?» – уклончиво отвечает визард. Его соклановцы тоже напряжены. Никто из них не хочет проблем с высокоуровневыми игроками. Видя неуверенность и явную насторожность молодого мага, барабас и дуримар переглядываются. Первый предлагает. «Давай так. Во время перерыва мы приглашаем вас за наш счет посидеть и перекусить» в достойном для уважаемых игроков месте. Ты расскажешь нам об этих пересечениях с Илюхой. А мы, думаю, сможем подсказать некоторые интересные моменты по игре, прокачке и кое-что другое. Что достать даже за большие деньги сложно. А если твоя информация окажется нам полезной, то и мы, возможно, сможем ответить Услугой. Предложение, конечно, хорошее. Очень хорошее. В принципе, никаких обязательств перед Илюхой у Визарда нет. С другой стороны. Да нет. Ничего серьезного он по нему не выдаст. Только общую информацию. Где встретились впервые и как увидели его здесь. А вот про сорванный куш за победу на снором. Говорить точно не стоит. Хм. Отличное предложение.